Глава восьмая. Я открыла глаза и уставилась в совершенно шикарный, отсвечивающий лаком цвета шампанского потолок. События вчерашнего вечера почему-то никак не желали возвращаться в мой мозг. Зато вертолеты крутили незнакомое мне помещение так, что я... Обрушилась на пуховую подушку, едва приподняв чугунную голову. «Надо заземлиться», — шепнула себе, опуская ногу на пол, застланный мягким ковром, в котором моя ступня утонула до самой щиколотки. Карусель в глазах прекратилась, и на смену ей пришла лютая похмелужная жажда. Обшарив глазами огромную, богато обставленную комнату, я обнаружила на прикроватной тумбочке тяжелый, запотевший хрустальный графин. Вот, значит, как олигархи встречают утреннее похмелье. Хорошо устроились, буржуи. С трудом оторвав голову от подушки, схватила графин и, игнорируя стакан, выхлебала воду прямо через край. И только тогда заметила Алка Зельцер, заботливо положенный на золотистое блюдечко. Интересно, прохрипела я, рассматривая свою потрепанную персону в зеркало. Ну и видок. В гроб краши кладут. Лицо отекло и стало похожим на непропеченный блин. От брови к щеке тянется неглубокая, но уродливая ссадина. Глаз не открывается. Налился прекрасный глубокий синевой. Простонала, потому что сообразила, что платьишка на мне нет. Вместо него телеса обтянула необъятная мужская пижама, украшенная медвежатами Тедди. И что-то мне подсказывает, что принадлежит она не Захару. Судя по подвернутым рукавам и штанам, рост хозяина одежки куда выше 180 сантиметров. «Да и медвежата никак не вяжутся с моим брутальным боссом!» «Боже! Тот, кто меня переодевал, видел меня голой!» От осознания этого я сначала онемела, а потом взвыла в голос. С трудом приведя себя в порядок, и исправив все свои физиологические нужды, я нашла в прилегающей к комнате ванной новенькую, еще запечатанную зубную щетку. Своим выхлопом я могла бы скопытить вполне себе боеспособную вражескую армию. Расчесалась пальцами, взбив свалявшиеся за ночь в высокую прическу, и вышла из спальни в надежде найти свою одежду и по-тихому отчалить домой. Встречаться с Завьяловым в мои планы не входило. Раз я здесь, значит, вчера произошло нечто из ряда вон выходящее. А точнее, судя по подбитому глазу, это был позор, ужас и катастрофа. А раз на мне чужая пижама, то можно себе представить, в каком виде меня доставили в этот дворец. Представив, как я валяюсь в какой-нибудь луже, похожая в розовом платьице на хавронью, поежилась от стыда. Да уж, показала себя с самой лучшей стороны, как говорится. Наверное, придется увольняться с работы. Хотя я на месте босса давно дала под зад воинственные алкоголички, Упиваясь собственным позором и кляня на все лады свою глупость, я ползла по совершенно нескончаемому коридору, стараясь не смотреть на рябившие в глазах двери. Оказавшись в холле, подошла к витражному от пола до потолка окну И едва не потеряла сознание, рассматривая облака, которые топорщились во все стороны, закрывая ошеломляющий вид на город, раскинувшийся далеко внизу. «Я тебе, кажется, уже говорил», услышала недовольный голос Захара и пошла на звук, совсем забыв о своем нежелании с ним встречаться. «Мне не нужна эта кобыла». «Что я с ней делать буду? У нее задница, как у носорога. Ни за какие деньги!» — припечатал он. «А я замерла, припав спиной к стене, стараясь с ней слиться». «Это невозможно», — сказал Завьялов и выругался, выслушав своего собеседника на другом конце телефонного провода. «Странно. Я думала, люди, живущие на небе, Таких слов не знают. Такие животные брак. Она даже приплод не сможет принести нормальный. Все с ее геном родятся. О каких скачках может идти речь? Я просто не смогу оседлать эту кобылу, потому что мне будет противно. И я почувствовала, как мои щеки заливают слезы. И к горлу подкатил противный ком. «Вот, значит, как! Он меня животным называет!» От обиды я всхлипнула и привлекла внимание этого несносного противного мужлана. «Да я и сама ни за что в жизни не захотела бы иметь от него детей! Тоже мне граф Сасекский!» «А, Юля, здравствуйте! Как самочувствие?» «Ему тоже вчера нехило прилетело. Губа разбита, ухо разодрано». Но все равно выглядит, словно только сошел с картинки модного журнала, сволочь. Или это я постаралась? Черт, ничего не помню. Хотя, если это моих рук дело, я почти отомщена. Значит, я животное? Угрожающе выпитив вперед челюсть, спросила. И жопа у меня толстая. Это вы с кем сейчас меня так обсуждали? Спросила, растирая по щекам злые слезы. — Юля, вы все неправильно поняли. Спокойно смотрит на меня, а в глазах черти веселые пляшут. Лицемерный подонок, все они олигархи такие. А чего тут понимать? Ну да, я не соответствую навязанным стандартам, но и оскорблять себя не позволю. И зачем вы вообще меня сюда притащили? Я, кстати, не Юля, а Джулия по паспорту если бы вы интересовались кадрами, знали бы об этом». Я зарыдала и ринулась искать выход из его идиотских хором. Он даже не шелохнулся. «Гад! Ненавижу тебя, Завьялов! Чтоб тебя разорвало!» Выскочив на улицу, я вдруг поняла, какую глупость совершила. Точнее, мне это стало ясно еще в лифте. Но не возвращаться же, признавая поражение. «Пижамные штаны развернулись!» И страшно путались в ногах, обутых в широкие тапки с сорок пятого размера, украшенные шитыми золотом и минными вензелями. Во собаки! Тапки оказались явно не по погоде. Водяная пыль висела в воздухе, и пижама тут же намокла, делая меня похожей на городскую сумасшедшую, сбежавшую из-под надзорной палаты. Даже у нарисованных на ней мишек Тедди Морды вытянулись и погрустнели. Да уж, погорячилась я. Ноги в тапках скользнули по грязи, делая меня похожей на африканского лыжника, ни разу в своей жизни не видевшего не то что лыжни, а снега в принципе. Ну, или на корову на льду. Кому как нравится. Я раскорячилась на тротуаре, приняв позу ласточки и загрустила. Денег нет даже на метро, а до дома свет не ближний, другой конец города. Да и в таком виде рискованно отправляться на променад. Могут загрести в кутузку или еще лучше в дурку. Хотя там мне, наверное, самое место. «Эй, Юля!» — услышала я противно жизнерадостный Севин голос. Откуда его черти принесли, интересно? «Захар Геннадьевич приказала вас доставить!» «Велел передать, что сегодня на работу можете не выходить. У вас выходной». «Без соплей, как на льду!» — буркнула я, судорожно пытаясь сообразить. «Это так меня уволил противный сноп Или просто хочет отдохнуть от лицезрения моей персоны хотя бы один день?» «И так и эдак фигово. Куда ни кинь, везде клин». М «Да, умею я составить о себе мнение». «Да я и вижу, какие ты антраша выделываешь!» Заржал на холсева переходя на «ты» так молниеносно, что я даже не успела возразить. «Садись, давай, не заставляй меня вылезать из машины и применять силу!» «Мы с тобой на брудершафте не пили!» окрысилась Сев в знакомый уже автомобиль. «Так что будь любезен, обращаться ко мне уважительно!» «Ага, мы с тобой на брудерша вчера Месилова в баре устроили. И потом мы ж почти родственники. Ты вон даже в моей пижаме шехаляешь. Хохотнул водитель. Я не стала возражать. «А что ты скажешь? Виноват, ведь я?» «Даже Геннадий драку полез. Я офигел, честное слово!» Несло по кочкам севу. Я прикрыла глаза, стараясь абстрагироваться от жизнерадостного... Словесного поноса. И вот, короче, тебе как вырубили, Геннадий зверел!» Впился мне в мозг голос Севы. Я-то думал, он только бумажки на столе перекладывать горазд. А тут, ну прям гладиатор. Ты, кстати, тоже в грязь лицом не ударила, быстро чухалась. Эх, Сева, ударила я лицом в грязь, да еще как? И завьялов этот, говоря про лошадь, не так уж и не прав был. Мне вот, например, надо сейчас расстраиваться, а я есть хочу. Да, я когда нервничаю, всегда ем. Прибли!» Наконец возвестил извозчика, останавливая машину возле моего подъезда. «Откуда адрес, знаешь, я вроде не говорила!» Настороженно поинтересовалась. «Босс сказал!» Глянул на меня Сева чистыми глазами, незамутненными интеллектом. «Дай пижамку верни завтра!» «Ее мама на новый год подарила!» «Крахобор!» Плюнула я огнем, попыталась красиво вылезти из автомобиля, но запуталась в штанинах уродской сплюшки и обрушилась на землю. Теперь-то уж точно ударила в грязь лицом и всем телом, подняв кучу грязных брызг как фиговый пловец. От позора, который снова настиг меня, я взвыла и так посмотрела на бегущего в мою сторону Севу, что он затормозил с пробуксовкой и замер на месте, с интересом глядя на то, как я восстаю из грязи, похожая на зомбаря-людоеда из фильма. — Опа, Лёлька! — услышала я голос Лёлика. «Ты что, тут? Это моя лужа так -то. Этот чок к тебе пристает? Показал он глазами на ошалевшего телохранителя. О, вся крышка тебе!» Рыкнул Лёлик пьяно и полез на здоровяка с кулаками. «Я за Юльку тебе поспорву. Она моя подруга, между прочим!» Сева не стал связываться. Убедившись, что я вполне себе жива, шустро сел в машину и сорвался с места, словно за ним гонится свора бешеных собак, окатив меня и лучшего алкоголика района и тучи ледяных брызг. «Представляю, как он расскажет Завьялову о том, какие у меня друганы!» Нервно хохотнув, я оперлась на нетвердую руку Лелика, заботливо мне поданную, и заковыляла в подъезд. Теперь-то меня точно уволят без выходного пособия, как личность неблагонадежную, да и волчий билет выпишут в придачу. Де ты шлялась? Услышала я капризный голос мамы из кухни. Боже, а я еще испугалась, что дверь забыла закрыть, и меня ограбили. Уж лучше бы это были маньяки-грабители, подстерегающие одиноких дам и насилующих с изощренной жестокостью. «Сегодня я бы им обрадовалась гораздо больше, чем маман. А что, и вдоволь, и без греха, как в том старом анекдоте про монахиню?» Я нервно улыбнулась и проскользнула в ванную, пока мамуля не вышла мне навстречу. Тогда надругательство маньяков покажутся мне легким, ни к чему не обязывающим флиртом, в сравнении с выколупыванием мозга чайной ложечкой, мастерством которого моя родительница владеет филигранно» ведь не сбежишь. Некуда. Даже тут Завьялов мне подгадил со своим внеплановым выходным. Ну ничего, завтра я выскажу все, что о нем думаю, и сама уволюсь к чертовой матери. Фиг я буду под его началом работать!»